Стописка номер 12. Теперь о пиве. Это важно. А что до газет, до газет еще, о которых в прошлый раз говорил, видите ли, тут какая идея. Достоевский вернулся, попытался писать и сразу же на эпизоде с теми газетами оборвал повествование. Понимаете, сломался герой на газетах. Достоевский их отложил как бы, а сам начал сначала в новой тетради. И тем начало новой редакции ознаменовалось, что герой пиво выпил. А ведь это рубеж, еще какой, бросить написанное и начать с изного». Как уже говорилось, пассажир парохода «Вайс-Рой» Фёдор Михайлович Достоевский позволил себе в течение пятидневного плавания непредусмотренные траты на общую сумму 1 фунт. Будучи неплатежеспособным должником, он предоставил оплатить счет своему другу Врангелю, для чего, сходя на Кронштадтский берег, оставил на борту адресованный ему чек, дополненный кратким объяснением и, надо полагать, извинениями. Бумажка не сохранилась. «О том, что была таковая, мы знаем исключительно из письма Достоевского, Врангелю, написанного через четыре недели после расставания в Копенгагене». Вероятно, Врангель оплатил счет молча, оставив без внимания содержание той краткой записки. Вероятно, этим был Достоевский слегка задет. «Странно, по вашему письму вижу, что вы как будто и не получили мою записочку с парохода из Кронштадта. Так ли? Напишите». «Я вам лишний фунт задолжал». Это была не записка, а несколько слов на пароходном счете. Не хватило фунта, а между тем на карманные мои расходы пошло всего пять шиллингов. На пиво вода была сквернейшая. Явились такие рубрики счета, которых и подозревать нельзя было, и избежать тоже. Далее Достоевский, что в целом свойственно его выступлениям в эпистолярном жанре, начинает несколько повторяться — Но мы для полноты картины продолжим этот абзац. Я и написал на счете вам несколько строк, прося заплатить этот фунт в Копенгагене, потому что у меня уже ни копейки не было. Неужели они не явились? Переход был спокойный, но притащились мы только на шестые сутки. Достоевский оправдывается. Переход оказался дольше ожидаемого. Без лишних трат обойтись было нельзя. Надежда на понимание. Есть неловкость за один пункт расходов на пиво. Достоевский знает, что Врангель видел эту строку. Мелочь, но как-то не очень. Дело не в мелочи. Дело в том, что мелочь это пять шиллингов на пиво. Да и мелочь ли, в расчете на пиво. В Копенгагене паде дешевле, чем на проходе Файсрой. Вице-король. Достоевский чувствует, автограф в виде непринужденных слов, объяснений, украсивших счет, по-видимому, не оценен по достоинству. Надо еще что-то сказать. Посмотрим внимательнее. «На карманные мои расходы пошло всего 5 шиллингов». Скобка открывается на пиво, точка с большой буквы. «Вода была сквернейшая». Скобка без точки закрывается. «Вся неловкость положения выражается неловкой конструкцией, заключенной в скобке». Если строго замечание «вода была сквернейшая, не тянет на фразу, потому что не завершается точкой. Это вписка какая-то, вставка, вербальный жест супротив недосказанности, словесная гримаса. Нет, чтобы после «на пиво» закрыть скобки. Так ведь в нарушении синтаксических правил Достоевский точкует, скажите лучше, и добавляет «про сквернейшую воду». Но по смыслу это про что? А про то, что на корабле была плохая вода. Не справлялся желудок, но нельзя же без воды человеку. Пивом ее пришлось заменить по необходимости. Прошло 23 дня после записки на счете, а Тостоевский всё не выбрасывает из головы эти несчастные пять шиллингов на пиво. Другие долги покрупнее его беспокоят, как будто меньше. Здесь предлагаю дать краткий обзор долгов пассажира фешенебельного парохода «Вайс-Рой». «Двумя-тремя штрихами достаточно. Денежных сумм даже не буду касаться, с этим и так понятно. Но вот часы. Натурально, они пребывают в кармане. Но в полной ли мере это собственность Достоевского? За выкуп их еще предстоит заплатить. И, кстати, в кармане чего?» Костюм был приобретен в Петербурге. Перед отъездом в рассрочку. Пиджак, брюки, жилет. Расписка у Гофмана, хозяина английского магазина одежды. Срок оплаты истек, когда Достоевский куковал из Избадене. Кто же знал, что он там застрянет, проиграв в рулетку? А на Балтике осенью холодно в летнем костюме. На Достоевском пальто и плед, и то, и другое одолжено Врангелем. Надо будет возвратить, но с этим делом какая-то кнетель начнется. Врангель перезимует без пальто и пледа, хотя будет просить вернуть как можно скорее. Помню, когда обсуждали ситуацию с братом, он воскликнул «Человек долг, поистину, и во всех отношениях, и в смысле финансов, и в нравственном. Если службу высоким идеалом считать, исполнением долга». Аллегория долга, хоть ставь с него статую в летнем саду, а ведь за ним еще числится ненаписанный роман Листиловского по кабальному договору, бесплатный. Долг из досаднейших. Двенадцать листов и год на работу. Он же занят другим, за который заплатят романом. Но и здесь он покамест к долгу. Еще не отработан задаток. А надо бросать, что написал, и начинать заново. Вот таким человек долг обнаруживает себя на палубе парохода. Ему хочется пива. Нельзя. Или можно? Но как-то надо еще подойти, попросить пива в кредит. Хорошо ли? Не знаю. Или это в порядке вещей на таком пароходе? Что-то сказать, сделать лицо, чуть-чуть обмануть, как недавно обманывал владельца отеля. Ах, как я понимаю, Федора Михайловича, которому нельзя, но очень хочется пива. Мне тоже нельзя, но очень хочется пива. Почему так устроена жизнь? Мы оба в трудах, он тогда, я сейчас. Вдохновение нас окрыляет, иди на обоих. Мы пиво хотим. Нам слышатся голоса в рабочем порядке, в рабочем порядке. Нам видится нечто в рабочем порядке. Миры открываются нам в развертках немыслимых комбинаций, и мы, и мы реально пиво хотим. Пиво реально хотим. Ему повезло. Он все же испытал наслаждение это. Я представляю, я вижу, я чувствую вкус. Это незабываемо. И он запомнит это, он хорошо запомнит. Когда столько долгов, и когда в голове такой замысел, много ли меняет какой-то фунт, прибавляемый к общей сумме убытков? Ну, а то, что строчка о пиве, как заноза, в память воткнулась? Смирись, гордый человек, ты выдерживал не такое. Чек в Копенгаген был ему как выходной билет с корабля на волю, подобно Янышевскому поручительству, освобождающему из плена визбаденского отеля. А что бы с ним сделали, не окажись палочки-вручалочки в лице заморского друга. Простили бы пиво, запретили бы впредь сходить на борт парохода «Вайс-Рой», прогнали бы по трапу на пристань в Заши. В день возвращения он, мы знаем уже, нашел себе волю начать все сначала. Как не зашло у него далеко черновое повествование. Тайный рассказ убийцы оборвал, едва начав новую фразу, на слове «в газете». Идея секретного подоконника изжила себя целиком. В этот же день, под влиянием свежих впечатлений, он начинает роман в другой тетради. Теперь уже точный роман, а не повесть. Это открытая исповедь преступника под судом. И о чем же в первую очередь вспоминает судимый убийца? Первый содержательный эпизод начинающегося романа «Герой пьет с наслаждением пива». Он вошел в распивочную. За серебряное колечко, доставшееся от матери, покупает бутылку пива. Это стоит цитаты. Затем я сел, и, как выпил первый стакан, мысли мои тотчас в одну минуту какую-нибудь прояснили. И затем весь этот вечер с этого первого стакана я помню так, как будто он в памяти у меня отчеканился. Несомненно, написано по свежим впечатлениям. Вот так он и сидел, блаженствуя, только не в какой-то распивочной, а в красивой зале вице-короля, возможно, на палубе. Тут, главное, думаю, момент просветления. Мысли мои тотчас прояснили. Эхо внезапной радости, испытанной на пароходе, которая осчастливливает отнюдь не каждого сочинителя, но того непременно, перед кем раскрывается даль. Даль свободного романа Евгения Львовна. А что запомнилось автору в свой весь этот вечер? Его личное дело. Смотрите, прелесть какая. Ради этого просветления Достоевский угощает пивом героя. Убийца, находясь под судом, вспоминает, что было накануне убийства. И все как в тумане. Но Достоевскому надо, чтобы герой встретился с Мармеладовым, выслушал его монологи, и важнее всего, чтобы запомнил. Необходимо для этого просветление. Ровно на вечер. И оно достигается с помощью пива. Пиво здесь действует отрезвляюще. Это трезвым ходил он, как пьяный в бреду, а пиво трезвит. Похоже, Федор Михайлович знал о пиве, чего не знают другие. И ведь лучше о пиве не скажешь. Разве что лучше в каноническом окончательном тексте. Исповедальный рассказ о себе спустя известное время обратиться повествование повествование от себя, уже от автора, в третьем лице. Не побоимся цитировать уже готовый роман. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочный. Но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более, что внезапную слабость свою он относил к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу с олипким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснили. «Все это вздор», — сказала с надеждой, — «и нечем тут было смущаться».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 Это уже второе эхо. Исходные впечатления, те морские, немного размылись, мы их представляем, но различимы, а в чем-то усилились, кажется нам. Не в том беда, что время притупляет исходные впечатления, а в том радость, что придает оно гибкость инструментальным возможностям автора. Кажется, антураж петербургской пивной сам просочился в прозу. Наше приветствие, липкий столик, любимый школьный пример по теме деталью Достоевского. Но просветление тоже. Все как должно. Крепнет ум, яснеет мысль, твердеет возможности. Сумрачное сознание Раскольникова после первого же стакана пива отчетливо просветляется. Насколько необходимо по времени трезво воспринимать Мармеладова. Как это ни удивительно, пиво, выпитое Раскольниковым, придает яркости выступлению Мармеладова. Пиво по-прежнему функционально, пиво работает на сюжет. Большую ошибку допустит тот, кто пренебрежет этим, будто бы незначительным эпизодом, читая тем паче, изучая меня. Очень важные сцены едва ли не единственное место, где Раскольников по-настоящему переживает радость. И знаменательно, что сцена — это в начале романа. Потом он испытает еще скачки настроения, от страха к надежде не быть разоблаченным, например, когда поймет, для чего был вызван контору квартального надзирателя, или когда освободится от награбленного, придавив камнем добычу. Те настроенческие флуктуации, в общем-то, ситуативны. А здесь не так. Здесь радость сопричастности миру. Кратковременная, да и мир не таков. Но она как робкий прообраз того внезапного счастья, который накроет героя в последних сроках эпилога. Эти две сцены в начале и в конце романа как скобки, заключающие в себя безрадостную историю заблудившегося героя. Правда, перед первой еще... Есть эпизод, важная сцена. Раскольников приходит к Алене Ивановне. Проба. Что ж, будем считать ее увертюрой. Еще раз. Если б не пиво, если б не выпил он тот первый стакан, не вошел бы в жизнь его мармеладов. Не было бы романа. Пиво, как триггер, запустило роман. Как же я понимаю их всех. Почему нам нельзя... Что за порядки? Что за херня, Евгения Львовна? Что вы делаете со мной, человеком? Вот вам название. Пиво. Хочется пиво, пиво, пиво, пиво.